С самого детства хромает на одну ногу и потому преследует только домашнюю скотину. Люди на берегах Ваймганга давно злы на него. А теперь он явился сюда, и у нас начнется тоже. Охотники будут рыскать за ним по лесам, поймать его не сумеют, а нам и нашим детям придется бежать, куда глаза глядят. Право ей за что благодарить, Шерхана.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 Кто-то взбирается на гору. Приготовься! Человек. Человеческий детеныш! Прямо перед ними, держась за низкорастущую ветку, стоял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 И я бы мог убить его одним шлепком. Где детеныш? Господин, господин... Он вошел в пещеру. Шерхан делает нам большую честь. Что нужно Шерхану? Мою добычу. Человеческое детеныш вошел сюда. Его родители убежали. Отдайте его мне. Возьми сам, попробуй. Но вход в пещеру слишком лунзок для тигра. Где моя добыча? Волки свободный народ. Они слушаются только вожака стаи, а не всякого полосатого людоеда. Человеческий детеныш наш. Захотим, так убьем его сами. Захотим, захотим. Какое мне дело? Долго я еще буду стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово? Это спрашиваю я, Шерхан. Отвечаю я, Ракша-демон. Ребенок мой и останется у меня. Его никто не убьет. Он будет жить, охотиться вместе со стаей.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 На своем дворе всякая собака лает. Посмотрим еще, что скажет волчья стая насчет приемаши из людского племени. Этот раз Шархан сказал правду. Детеныша придется показать стае. Ты все-таки хочешь оставить его, мать? Оставить? Он пришел к нам голый, ночью, один, и ничего не боялся. Смотри.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 Ну что ж, мы покажем человеческого детеныша волчьей стай. Покажем. Пришло время, и отец Волк повел всю семью на скалу Совета. Это была вершина холма, усеянная большими валунами, озаренная холодным светом луны. Вожак стаи, огромный серый волк тела лежал на скале, растянувшись во весь рост. Под скалой сидели волки всех возрастов и мастей, от седых ветеранов, расправлявшихся в одиночку с буйволом, до молодых черных трехлеток, только думавших, что им это тоже под силу. Невдалеке в тени огромного камня притаился шерхан, длинный, полосатый, с голодными желтыми глазами.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 Зачем свободному народу человеческой детёныш? Смотрите, о волки! Свободному народу нечего слушать чужих. Смотрите хорошенько! Ответь, Келла, зачем нам человеческий детёныш? Да, да, да. Зачем да, человеческий да, да, да, да, да, да, да. Закон джунглей.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 Правда ли это? Так, да -да -да -да. Да -да -да -да. Слушайте, Вагиру, за детеныша можно взять выкуп. Да. закон. Я да -да -да. знаю, что не имею права говорить здесь. Я прошу у вас позволения. Говори, Прости. говори. Какой говори. выкуп? Учитель ваших волчат, Медведь Балу, замолвил за детеныша слово.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 Если вы примете человеческого детеныша в стаю... А, что за беда? Он все равно умрет во время да. зимних дождей. Или его сожжет солнце. Что может нам сделать голый лягушонок? Примем его. Да, да. Пусть, бегает да. пусть бегает в составе. Детеныш, моя добыча! Отдайте его мне! Да, да, реви, реви громче. Придет время, когда этот голышонок заставит тебя реветь на другой лад, или я ничего не смыслю в людью. Возьмите детеныша, отец волк, и ты, мать волчица, и воспитайте его, как подобает воспитывать сыновей волчьей стаи.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 прежде, чем окунуться в прохладную заводь. Так рос Маугли. На скале совета, где собирала стая, у него тоже было свое место. Но в джунглях тигр Шерхан постоянно становился ему поперек дороги, потому что вожак стаи Акела дряхлел и слабел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 Черная пантера багира все видел. Раз я говорила тебе Маугли Что Шерхан твой враг Столько раз Сколько орехов На этой пальме Ну и что из этого Я хочу спать Багира А Шерхан это всего-навсего Длинный хвост Да громкий голос Сейчас не время спать Шерхан Убьет тебя когда-нибудь, маленький брат. Старый Балу это знает, знаю я, знает вся стая, И шакал табаки тоже знает. Табаки? Он приходил ко мне недавно с какими-то дерзостями, Говорил, что я без волос и щенок не умею даже выкапывать земляные орехи. Но я поймал его за хвост и стукнул разика два пальму, чтобы он вел себя повежливее. Открой глаза, маленький брат, не забывай, что Акела очень стар. Скоро настанет день, когда он не сможет убить оленя, и тогда перестанет быть вожаком. Те волки, что видели тебя когда-то на скале совета, тоже состарились, а молодые... Ага. Молодым Шархан внушил, что человеку не место в волчьей стаи. А что такое человек? Разве ему нельзя бегать вместе с волками? Маленький брат, пощупай у меня. Под челюстью здесь словно след от старой раны. Никто в джунглях не знает, что я Багира, ношу эту отметину вслед ошейника. Я родилась среди людей, маленький брат. Среди людей умерла моя мать в зверинце королевского дворца и -э Пуре. Вот почему я заплатила за тебя выкоп на скале совета, когда ты был еще маленьким голышонком. Да, я тоже родилась среди людей. Меня держали в клетке, кормили железный миски. Но вот однажды ночью я почувствовала, что я... Багира, пантера, а не игрушка человека. Одним ударом лапы я сломала этот глупый замок и убежала. И того мне знакомы все людские повадки. И в джунглях меня боятся больше, чем шерхана. Разве это не правда? Правда, все джунгли боятся, Багиры. Все, кроме Маугли. Ты... ты человеческий детеныш. И в конце концов ты должен вернуться к людям. И ты вернешься к ним, если только тебя не убьют. Зачем кому-то убивать меня? Маленький брат, а разве ты не замечал, что никто в джунглях не может выдержать твоего взгляда? Даже я, Багира, а ведь я одним ударом лапы могу размажить тебе голову, и она станет плоской, как... Дохлая лягушка. Что ж, ударь. Нет, не могу. Багира, Багира, Багира, Багир. успокойся. Твои глаза сильнее меня. Ты наш и не наш. Ты из джунглей и не из джунглей, а я только черная пантера. Но я люблю тебя, маленький брат, а другие ненавидят тебя за то, что ты умнее их, за то, что ты человек. Я ничего этого не знал. Будь осторожен, Маугли. Знай, если Акела промахнется на следующей охоте, волки перестанут слушать его и тебя. Они соберут стаю на скале совета, и тогда... Тогда... Тогда я знаю, что надо делать. Ступай скорее в долину, в хижины людей, и достань у них красный цветок. Тогда ты станешь сильнее и меня, и Шархана, и Балу, и всех волков стаи. Достань красный цветок. Красный цветок? Тот, что растет перед хижинами в сумерке? Люди называют его огнем. Он сжалит страшнее, чем целая туча диких пчел. Он приносит смерть. Я его достану. Вот это говорит человек. Не забудь, что цветок растет в маленьких горшках. Добудь его поскорее и держи при себе, пока он не понадобится. Хорошо. Но уверена ли ты, моя Багира? Уверена ли ты, что все это проделки Шархана? Клянусь сломанным замком который освободил меня. Тогда клянусь буйволом, выкупившим меня. Я заплачу за это шархану сполна. Это мое слово, и я сказал его. Деревья знают, и знает река. Я бегу, Багира. Я был на вспаханных полях. Я готов. Смотри, вот он. Красный цветок. Я знаю, если его не кормить, он умрет. Ему надо давать кору и сухие ветки. Они все так делают. Хорошо. Вот что. Я видела, как люди суют в горшок длинный толстый сук, и тогда на конце его расцветает красный цветок, перед которым все отступают. Ты не боишься? Нет! Чего мне бояться? Теперь я вспоминаю, если только это не сон. Когда я еще не был волком, я часто лежал возле красного цветка, и мне было хорошо и тепло. Весь день Маугли провел в пещере. Он стерег горшок с огнем и совал у него сухие ветки, пробуя, что получится. В сумерках... Он отправился на скалу Совета. Акелло лежал в стороне в знак того, что место вожака стаи свободно. Шерхан со сворой своих прихвостней разгуливал взад и вперед. Багира неслышно появилась из темноты и легла рядом с Маугли который держал между колен горшок с углями. Шерхан выступил вперед. Молодые волки, мои друзья, обещали мне... Он не имеет права говорить. Так и скажи ему, Маугли, он собачий сын, он испугается. Свободный народ! Разве... Шерхан стал вожаком нашей стаи? Разве тигр может быть нашим вожаком? Место вожака еще не занято, а меня просили говорить. Что тебя просил? Неужели мы все шакалы, чтобы присмыкаться перед этим полосатым мясником? я сама выберет себя вожака. Чужих это не касается. Молчи, человеческая детенышь. Нет, пусть Маугли говорит. Пусть маугли... Он, знает. Он знает закон. Он знает закон. Маугли то, Маугли сё. Джунгли стали логовом для голых щенят. Скоро мне придется просить у него... Позволение, напиться. Акелла, что ж ты молчишь? келла теперь мертвый волк. Он промахнулся, он на больше. Пусть скажет мертвый волк. Свободный народ. И вы шакалы шархана. 12 лет я водил вас с охоты на охоту. И за это время ни один из вас не попал в капкан, не был искалечен. Теперь я промахнулся на охоте. Вы знаете, как это было подстроено. Мне подвели свежего оленя, когда я устал после долгой погони. Это было ловко сделано. Что ж, вы вправе убить меня здесь? На скале совета. Ну? Кто выйдет первым? По закону я имею право требовать, чтобы вы выходили по одному. На что нам этот беззубый глупец? Он и так умрет. А вот человеческий детеныш зажился на свете. Он с самого начала был моей добычей! Отдайте его мне! Он десять лет мутил джунгли! Он человек и дитя человека! Я ненавижу его! Он человек! Человек! на что нам человек? Пускай уходит к своим. А, а, и поднимет против нас всех людей по деревням. Нет, он должен умереть. Вспомните, о волке. Он ел вместе с вами. Он спал вместе с вами. Он добывал для вас дичь. Он ваш брат по всему, кроме крови. Когда его принимали в стаю, в уплату за него я отдала буйвола. Ну, конечно, буйвол стоит немного, но честь Багиры, быть может, стоит того, чтобы за нее сразиться. Буйвол, отданный 10 лет назад! Какое дело до старых костеров? Или до того, чтобы... Держать слово! Ни один человеческий детеныш не может жить с народом джунглей. Отдайся его мне. Теперь, Маугли, все в твоих руках. Теперь мы можем только драться. Слушайте, вы весь этот собачий лай ни к чему! Вы столько раз говорили мне сегодня, что я человек, а с вами я на всю жизнь остался бы волком, что я и сам почувствовал правду этих слов. Теперь я буду звать вас не братьями, а собаками, как и следует человеку. Не вам говорить, чего вы хотите и чего не хотите. Это мое дело. А что вам лучше было видно, «Я принес сюда красный цветок, которого вы, собаки, боитесь!» И он свырнул на землю горшок, и горящие угли подожгли сухой мох, вспыхнувший ярким пламенем. Волки отпрянули перед огненными языками. Маугли сунул в огонь сухой сук и завертел его над головой, разгоняя ощетинившихся от страха зверей. Так, вижу, что вы собаки. Я ухожу от вас к своему народу, если это мой народ. Я должен забыть ваш язык и вашу дружбу, но я буду милосерднее вас. Я был вашим братом, И обещаю, что, когда стану человеком среди людей, я не предам вас, как вы предали меня. Однако нужно заплатить долг, прежде чем уйти. Эй, Шархан, Встань, собака! Встань, когда говорит человек, не то я подпалю тебе шкуру!» Мы бьем собаку, когда становимся людьми. не только усом, скота убийцы, я забью тебе в глотку красный цветок. <музыка> Ступай прочь, паленая кошка джунглей. Но помни, когда я в следующий раз приду на скалу Совета, Я приду со шкурой шерхана на голове. Так, теперь вот что. Акела волен жить, как ему угодно. Вы его не убьете, потому что я этого не хочу. Не думаю так же, что вы еще долго будете сидеть здесь, высунув языки, словно вы важные особо, а не трусливые псы, которых я гоню прочь. Вот так, вот так, вот Конец ветки бешено пылал. Маугли раздавал беспощадные удары направо и налево. Волки разбегали с жалобным воем, унося на своей шкуре горящие искры. Шерхан, поджав хвост, исчез в темноте. Под конец на скале остались только Акела, Багира, отец и мать волки и волчата, братья Маугли, давно уже ставшие взрослыми. И тут что-то начало жечь Маугли изнутри, как никогда в жизни не жгло. Дыхание у него перехватило, слезы. Потекли по щекам. Что это? Что это такое? Я не хочу уходить из джунглей. Я не знаю, что со мной делается. Я умираю, Багира. Нет, маленький брат. Это только слезы. Какие бывают у детей. Пусть текут. Это только слезы. Он жив! Он жив! Балу! Ой, Маугли! Балу! О, маленький Маугли. Хотя уже стар, но не дам его в обиду. О. Балу. Милый Старый балу, джунгли гонят меня, но я не хочу, не хочу. Я учил тебя древнему закону джунглей. Слово принадлежит мне. Я уже плохо вижу скалы перед собой, но зато вижу дальше. Ступай. Своей собственной дорогой, лягушонок. Живи там, где живет твоя кровь, твоя стая, твой народ. А та, что вскормила меня, О, мать, мать, я должен тебя оставить. Ты человек. Взвращенный мною, когда-то я спасла тебя. Теперь уплачены все долги. Уходи к твоему народу. Говорю тебе, зеница моего ока, Охота кончена. Уходи. О, Маугли! Ты слышал? Ступай теперь. Но сначала обними меня. О, мудрый, маленький льгушонок. Обними меня. меня, братья-волки. О, никогда, пока мы можем идти по следу. Приходи под ножью холма, когда станешь человеком. И мы будем говорить с тобой. Или сами придем в поля и станем играть с тобой по ночам. Приходи поскорей, о мудрый лягушонок. Приходи поскорей. Потому что мы с твоей матерью уже старый. Приходи поскорей, мой голый сынок. Ибо знай, дитя человека, что ты был мне дороже моих собственных волчат. Прощай, Багира. Добрые охоты на новом пути. Хозяин джунглей. Не забывай, что Багира любила тебя. Я еще вернусь. Я вернусь, чтоб положить шкуру Шерхана на скалу Совета. Не забывайте меня. Скажите всем в джунглях, чтоб не забывали меня. Начал брешить рассвет, когда Маугли спустился один с холма в долину Навстречу тем таинственным существам, которые зовутся людьми.